Глава восемнадцатая «В национале зал, где они заняли столик у окна, тот же самый, что много-много лет назад, был ощутимо другим, чем раньше. Не сказать, чтобы в чем-то хуже, просто другим, и все». Вид сквозь панорамное угловое окно Эркера, оформленное богатыми, собранными в этакие фестоны, бордовыми золотом шторами, показался чужим. Только здание напротив, прежде Госплан, а теперь Государственная Дума, осталось прежним. Все остальное из какой-то придуманной жизни. Наблюдая окружающую их действительность, друзья все больше склонялись к мнению, что они находятся совсем не на гиб, а на линии, отслоившиеся от нее совсем недавно, в день их ухода, От отчего изменение пока заметно только им, получившим возможность наблюдать жизнь как бы со стороны или же из дальних странствий возвратясь. Для прочих обычных граждан все, если и менялось вокруг, то совершенно естественно, как собственное отражение в зеркале, перед которым бреешься каждый день. А увидел бы вдруг там себя же, но сразу постаревшим на 30 лет, сильно бы отреагировал эмоционально. Вот и здесь. Другие стулья в ресторанном зале. Бывший раньше однотонно гладким потолок расписан, словно в сихстинской капелле. Чугунные изваяния под XVIII век на мраморных и малахитовых колоннах. Пальмы в катках по углам. Эклетика еще та. Стиль «сделайте мне красиво». Официанты одеты по-другому, папки меню оформлены иначе, и предлагаемый выбор блюд и напитков не совсем тот, даже в сравнении с тем, что они видели здесь же несколько лет назад, когда впервые проникнув обратно нагиб, заглянули одним из вечеров сюда же. Впрочем, это как раз не слишком удивительно. В этой Москве все менялось с лихорадочной, как некогда было принято выражаться, быстротой. Исчезло множество зданий, стоявших на своем месте чуть не веками. На их месте возникли иногда вполне симпатичные, иногда жутко уродливые новоделы. Бог знает во что превратилась Манежная, 20 лет пробывшая имени 50-летия Великого Октября площадь, просторече сразу же в 67-м, получившую удобную кличку «Полтинник». Так что же говорить об интерьере одного из бесчисленных московских заведений общепита при гостинице, с некоторых пор именуемой «Националь»? Отель «Люксери collection Глупо, конечно. Та же смесь французского с нижегородским, что процветала в России начало XIX века. Впрочем, им нынешнем виднее. Это их мир, и их жизнь. Однако старого привычного оформления было жалко. Тем более, что и чувствовалось во всем какая-то трудноуловимая неправильность. Никак не получалось сообразить, в чем она заключалась. Не зря же Лем в «Сумме технологий» писал, что, находясь внутри фантомата, невозможно определить, иллюзии вокруг или реальность. «Тогда откуда ощущение? Что-то из окружающего выглядит вполне достоверно, а другого отчетливо разит грубой подделкой. Как в театре. Из зала декорации выглядит вполне пристойно и достоверно, а взглянешь на них из-за кулис – совсем другое впечатление. Но задумываться об этом все время нельзя, умом сдвинешься. Проще и разумнее принимать все как есть, повторяя на всякий случай мантру «Ловушка, я в тебя не верю». Об этом сейчас и говорили Новиков с Шульгиным, не приминув отметить, что непременно приходит к теме неадекватности окружающей реальности именно после очередного возвращения из пространственно-временных экспедиций. Такое впечатление, что Шекли с его идеей искаженного мира прав больше, чем Антон – Меланхолически, сказал Сашка, помешивая серебряной с позолотой ложечкой кофе, который совершенно в этом не нуждался из-за отсутствия в нем сахара. Сноска. Смотрите романы. Роберт Шекли «Обмен разумов» и автора «Бульдоги под ковром». Еще бы не прав, особенно последние слова. Бессмысленно провести жизнь в попытках выяснить, есть ли у нас жизнь, которую можно как-то провести. — согласился Новиков. — Посему пусть папаша Марвина продолжает пасти крысиные стада, мамаша безмятежно нести яйца, а мы так и будем бесконечно мчаться вверх по лестнице, ведущей вниз. — Если не остается ничего другого, как мы решили еще в первую зимовку на Волгале, — подвел итог, время от времени сплывавший в разговорах между ними теми Андрей. — А знаешь, что я еще придумал? — Ну... Неужто можно придумать что-то оригинальное после всего, что было. Выходит можно? Разумеется, только в сфере чистого разума. Старика удоллена сейчас сюда, его мнение спросить: Мне от чего-то кажется, что именно наши попытки возвращения нагиб из параллелей каждый раз вызывает этакое весеннее обострение. Что он скажет по этому поводу с чисто мистических позиций? «Скажет! Он такое скажет!» Сашка обреченно махнул рукой. «Ему с пережитками первой половины XIV века наши с тобой проблемы. Но давай позовем!» Весьма нелогично продолжил он. «Делов-то! Свяжусь сейчас с адмиралом, пусть найдет и переправит подходящий одетого и проинструктированного в свободную кабинку здешнего туалета. А мы пока давай приступим. Ностальгировать так ностальгировать!» и стул разверни в эту сторону. Вверх под Тверской ничего особо оскорбляющего взоры не просматривается, не то что новая Москва и царителевские уродства. Хорошо было еще и то, что пришли они в Националь в удобное время. Посетителей совсем мало, в их эркере на три столика, кроме них никого. Поблизости тоже... Само собой и цена отсечения здесь срабатывает. Не так много даже и в Москве людей, готовых без особого повода забежать в один из самых дорогих кабаков, оставить полумесячную зарплату за кофе, графинчик не негарантированного армянского коньяка и несколько валаванов с икрой, когда буквально в двух шагах можно шикануть за в 10 десятеро меньшую сумму. Это попозже вечером появятся люди, которым и сотни тысяч не деньги». Удолин появился ровно через полчаса, подданёвшись из Красной площади перезвон курантов. Хотя там, где его нашёл Воронцов, времени прошло гораздо больше, поскольку профессор успел и переодеться сообразно учёному званию, исходя из реалий 21 века, и выглядел свежевыбритым, хорошо причёсанным, практически трезвым. «Привет, привет, дорогие друзья!» – расцвел он старорежимные улыбки с любопытством, разглядывая интерьер. Кивнул неопределенно, то ли одобрительно, то ли с сомнением, и присел на предупредительно выдвинутый шульяным стул. «Не дурно, совсем не дурно. Однако я бы сказал, что в момент открытия в 902 году здесь было попристойнее». «На мой тогдашний вкус, конечно. Меня тогда помощник градоначальника, бывший мой студент, пригласил. Очень всем понравилось. Как бы символ наступившего XX века, от которого так много ждали. Куда как больше, чем здесь от теперешнего XXI. А сейчас, да, пошловато, пошловато. Прав был, ох, как прав Мережковский со своим грядущим хамом». Друзья охотно с ним согласились. «Закажите что-нибудь, Константин Васильевич!» Шульгин указал на спешащего к ним довольно представительного официанта более чем средних лет. «Да и поговорим!» При этих словах в глазах у Долина что-то промелькнуло. «Неужто опасается, что сейчас начнем про обстоятельства его бегства расспрашивать?» – подумал Новиков. «Два года прошло, а какую-то вину за собой чувствует. Да нет, на него не похоже». Как же не заказать? Обязательно закажу. Все-таки это весьма приятно, когда можно не обращать внимания на правую колонку в меню. А то вы раньше до исторического материализма так уж обращали, приподнял бровь Шульгин. Приватные, приватные у вас представления, Александр Иванович, о материальном положении профессуры императорских университетов. Побогаче, конечно, жили, чем рядовой обыватель, но шиковать отнюдь. Приличная съемная квартира в центре это если казенно не положено. Одеться прилично. У хорошего портного заметьте не в готовом платье. Книги покупать, журналы выписывать. Пулечку по субботам расписать. Далеко не всегда выиграть получалось. Так что рестораны только по большим праздникам. Рублей 25-30 в месяц. на такие дела мог выделить. И все. В основном в трактир к тестову хаживал. Там за три рубля и накормит, и напоит. Так что из-за стола не встанешь». Удолин по застарелой привычке, активизированный предстоящим ужином в хорошей компании, включился в режим непрерывного огня и настроился плести кружева ассоциаций, стремительно удаляясь от стартовой посылки. «А разве?» – попытался включиться в тему Новиков, но тут же и получил ответ на еще не заданный вопрос – «Вы забываете, что я тогда числился всего лишь экстраординарным профессором по кафедре всеобщей истории. не присяжным поверенным, немодным гинекологом. Те зарабатывали, да, тысячи зарабатывали, виллы на капре строили, как этот ваш пролетарский». Горький, да. Ему тогда за лист платили больше, чем мне за месяц лекции в университете. Босяцкие рассказы, вот именно. А со своих побочных интересов я совсем никаких доходов не имел. Ни алхимии занимался, золото из дерьма не изготавливал, вот именно. Не семнадцатый век. Покойников, знающих тайны пиратских кладов, московские морги не каждый день привозили, знаете ли. Ну, вечная жизнь и технологии выхода в астрал тоже неплохо, возразил Шульгин. На врачах экономили. Знаменитый Боткин, я читал, по 25 рублей за визит брал, независимо от результата. Давно они так вот с Удолиным не беседовали на приватные темы. Успели соскучиться по его манере. Кто же спорит? Хорошие врачи тогда были в цене, пусть и супротив нынешних и десятой доли не умели, но вальяжность, опломб, высочайшая культура общения, лучше многих новомодных медикаментов помогало временами. Удолинс похватился, увидев, что официант так и стоит рядом с отсутствующим лицом, делая вид, что даже и не слышит, о чем гости разговаривают. А может, и вправду не слышит. Профессиональная способность. Если вникать в непрерывную много лет подряд с обеда и за полночь болтовню клиентов, свободно умом подвинешься. Да и клиент, он ведь разный бывает. Заметит в глазах хоть тень заинтересованности, неприятностей потом не оберешься. Впрочем, в сталинские времена, в которые всем пожить довелось, практически вся обслуга подобных заведений с эксотами в НКВД числилась. Так что слушали внимательно, да и сейчас, наверное. «Сообрази-ка нам, любезнейший!» и Иудолин перенес острее красноречие на новую жертву, став вдруг крайне похожим на профессора Опира во время обеда с Жилиным. Сноска. Смотрите «Аркадий Борис Тругацкий. Хищные вещи века». К сути вопроса, ради которого Удолин и был извлечен с Волгалы, удалось перейти только минут через сорок, когда профессор основательно насытился – и привел в нужный тонус свои физическую, тонкую и эфирную составляющие. Похоже на Волгалии, он питался крайне нерегулярно и в основном консервами, подъедая некогда созданные братством многолетние запасы. К охоте ни он, ни прочие члены его некромантской команды склонности не имели, и не только по высшим соображениям, но и от обычной лени – Мало того, что бродить целыми днями по окрестным лесам в поисках подходящей дичи, а потом еще и возиться со освежеванием и готовкой, желающих не находилось. Так еще и оружие нужно было чистить совсем тщанием, ибо за грязь и нагар в стволах Шульгин взыскал бы куда строже, чем просто за мусор, разбросанный во дворе. Тот давний урок, когда Сашка заставил колдунов и чародеев в метель долбить большими саперными лопатками мерзлый грунт и закапывать отходы своей жизнедеятельности, запомнился твердо. А почему компания основательно обосновалась именно в Фортирос, а не в более теплом и близком культурном центром замки под Царьградом? Константин Васильевич заявил, что «Волгала» в силу своего названия и удачного межзвездного расположения идеально подходит для научных изысканий в потусторонних сферах. «Человеческое психополе вместе с ноосферой якобы там отсутствуют и всяческой мистикой можно заниматься в комфортных условиях. Вроде как астрономам предпочтительнее устанавливать телескопы на вершинах гор, где атмосфера потоньше и воздух чище, да и к звездам ближе», — коротко хохотнул он при последних словах, показавшихся ему остроумными. Шульдина, так и остававшегося первым и последним комендантом форта, это вполне устраивало. Оставленные людьми дома, даже такие основательные, как терем из бревен диаметром воршин, ветшают и разрушаются поразительно быстро, да и собачкам присмотр нужен. «Давно хотел спросить Константин, как оно под вашим углом зрения? Не мерещится порой, что мы каждый раз возвращаемся не туда?» – спросил Андрей, когда профессор жестом Патриция велел официанту очистить стол от пустых и полупустых тарелок и извлек из крокодиловой кожи портсигара, едва помещавшегося в боковом кармане пиджака, длинную тонкую бледно-зеленую сигару. «Тоже из моих запасов», – отметил Шульгин. «Хорошо ребята устроились. Прямо посередине скатерти-самобранки. Года на полтора пожрать и выпить должно хватить». «А вам, Андрей, это что, только сейчас в голову пришло? Неужто Гераклита до сих пор не читали?» Как только мы хоть на мгновение выпадаем из потока, та вода, в которой пребывали, утекает навсегда, а новая уже и по химическому составу другая, и по температуре. Я точно помню, что мы именно об этом уже говорили, и даже этими же самыми словами. Или не с вами, а с Олегой Маларисой. Он потер пальцами виски. Сколероз? сочувственно осведомился Шульгин, исключительно, чтобы поддеть собеседника. Так то он прекрасно знал, обычным биохимическим и психическим процессам некроман почти не подвержен. Вон одного из его коллег, пирующих сейчас на Волгале, сожгли живьем, было время, соблюдением нужных ритуалов. И то выкарабкался без особого ущерба. Просто тело пришлось очень долго, почти по молекулам собирать, для полной идентичности. «Какой там склероз?» отмахнулся Удолин, «принцип неопределенности всего лишь, о котором мы, в сущности, и говорим. Либо достоверна личность, с которой я общаюсь, но прочие факторы прибивают в динамике, либо наоборот. Вот согласитесь, об обстоятельствах нашего, м, скажем так, расставания на второй земле у нас с вами сохранились не совсем совпадающие воспоминания». «Не могу спорить, и это уже не в первый раз», «А вашего спасения и зла погранного не разнятся. Ни у нас с Андреем, ни у вас, ни у Якова. Это как?» Сноска. Смотрите роман «Разведка боем». «И об этом мы рассуждали. Это ведь было наше первое знакомство». Эрго, никаким коррекциям извне оно не подвергалось и не могло подвергнуться. А вот каждая последующая встреча уже происходила в контексте предыдущих, подвергалась воздействию колебаний мирового эфира в той или иной степени. В общем, такая же разница, как при просмотре кинофильма экранизации известной пьесы и посещении разных ее постановок на театре. Даже если артисты те же и режиссер, текст канонический. Однако... А если режиссер поменяется, да актеры начнут дурака валять, от себя тяну нести. Это только нас с вами касалось, заинтересовался Новиков. В этом аспекте они проблему, пожалуй, не обсуждали. В интересующем вас смысле, пожалуй, если меня устранить, получится просто другая пьеса. Но мы в данный момент, Андрей, для убедительности даже приступим ладонью по столу, на той же исторической последовательности, как нам кажется. А почему, если не секрет, у вас именно сейчас этот вопрос возник? И весьма остро, раз меня на краю света, причем в буквальном смысле, разыскать не затруднились. За что я вам, кстати, весьма благодарен. Он осмотрелся по сторонам и, оставив левую руку, зажатой между пальцами сигарой, снова потянулся к графинчику. «В вашем форте иногда такая вельтшмерц накатывает! Все же 50 парсеков от ближайшего человеческого жилья многовато на психику давит». Сноска. Вельтшмерц. Немецкая. Дословно «мировая тоска». В философском смысле – Чувство, испытываемое некой персоной, понимающей, что физическая реальность никогда не сможет удовлетворить потребности разума этой персоны. Пессимистическое умонастроение, разочарование в мире и его ценностях. «Временной перепад, на удивление, крутым оказался. Раньше несколько дней, ну, недели деформации, а тут целых два года. Вот изменения в глаза и бросились», — ответил на содержательную часть Тирады Удолина Андрей. «Это для кого как. Для меня месяца полтора мы не виделись. Для супруг, для ваших, — он изобразил полупоклоны в сторону каждого из друзей, — примерно столько же». Для Воронцова с пароходом даже не берусь сказать. А если конкретно вот здешнюю Москву убрать и параллель императорскую для тех, кто в них безвыездно пребывал, туда те самые два года и получаются. И вы, репатриировавшись в Волгалы, ничего не замечаете? Сюда вы вернулись или в какое-то другое измерение? В данный момент нет, не замечаю. Только вы неправильно вопрос ставите». Так астрально-эфирно сложилось, что освоенные нами сюжеты, альтернативы, как вы выражаетесь, в которых мы как бы прописку имеем, для нас уже по-любому жестко фиксированы. Помните про скорпиона в янтаре? Этот янтарь вы теперь можете хоть на другой конец Земли пересылать, в золото, в серебро или платину обрамлять. Скорпиону не холодно и не жарко. «Улавливаете? Вот когда и если он из своего янтаря выберется, тогда для него что-то новое интересное может начаться, если от соприкосновения с воздухом иных эпох тут же в прах не рассыплется». «Да, наговорили вы, Константин Васильевич», — покачал головой Новиков, — «то в лес, то под дрова». «А чем дальше в лес, так не лучше ли ну его на хрен добавил Шульгин, тоже закуривая. С Удолином разговаривать, конечно, интересно и полезно, познавательно зачастую, но уж больно утомительно. Не в нашей воле, увы, Александр Иванович, но мы так и не добрались до сути вашей проблемы, коллеги. Что вас, так сказать, непосредственно подвигло призвать меня из космических далей? «Помните, Радищева, поглядел я окрест, и душа моя уязвлена стала», осведомился Новиков машинально, как советский разведчик в Германии, разминая сигарету. «Помню, конечно. А какое отношение? Здесь, по-моему, не в пример приличнее, чем на дороге из Петербурга в Москву, да еще и в XVIII веке поздней осенью». «Далеко не чужд, красот, слога и воображение, господин профессор. Понимаете ли...» Там, в ваших импереях, Шульгин указал сигареты на потолок, где действительно плыли облака по синему небу и парили какие-то амурчики с ангелочками. Не до злобы текущего дня. А здесь, на земле... «Оставили мы младших товарищей без присмотра. Они и пустились во все тяжкие. Опять мир на грань гражданской войны вкупе с Третьей мировой ядерной поставили. Не по своей вине, тут же оговорил он, а исключительно естественной логикой катящегося под автомобиля без руля и тормозов». «Вот как! А я и вправду ничего не заметил. Значит, эфир еще недостаточно возбудился и возмутился. Но я вашему чутью и стратегической оценке вполне доверяю. И что в итоге?» «Коньячку, изволите вам плеснуть? Весьма недурственный продукт». «Семь тысяч рублей бутылка стоит», — улыбнулся Новиков, с интересом ожидая, среагирует ли профессор нужным образом. «Не подвел», — тоже расплылся в улыбке. «И стоит того, сын мой, и стоит! В царских рублях, может, дороговато было бы, а в нынешних – ничего!» В итоге, Константин Васильевич, сидим мы и размышляем. Никаких иных путей к нормализации обстановки, что в России, что на планете Земля, в целом не просматривается. Кроме как «приказ принять решительные меры и гарнизон к присяге привести» процитировал Новиков. «В этом примерно роде кардинально решить вековую проблему». Хирургически, если угодно. Течение истории показало, что приличным образом сосуществовать англосаксонская цивилизация с российской не могут. При этом постоянная агрессия, политическая, экономическая, да и военная, исходят только с одной стороны. Россия уже 300 лет только и повторяет «давайте жить дружно», моментами уподобляясь в некотором смысле обычному юродивому, напрочь выпавшему из реальности. Терпеть такое положение уже просто бессмысленно. Не проще ли оправдать возлагаемые на нас надежды и сделать уж то, чего от нас веками ожидают? Уничтожить англосаксонский мир не в шутку заинтересовался Удолен. Не так, чтобы совсем, пожал плечами Шульгин. Сердца наши полны жалости. Просто отнять у них все опасные предметы, которыми они так упоенно размахивают, и четко очертить границы, внутри которых они могут реализовывать свое стремление к счастью. Ничего больше. США, Америка для американцев, от канадской границы до мексиканской. Гавайи и Аляска уже лишние. Их гордым кузенам привычный слоган оставить «Правь Британия морями». Но какими? Ирландским и половины северного. Вполне достаточно для самоуважения и прибрежного рыболовства. России тоже лишнего не надо. Просто обеспечить себе впервые в истории безопасность, разумную достаточную, чтобы не осталось в мире сил, с которыми мы не могли бы справиться без всеобщей мобилизации и бесчисленных жертв. «Уже придумали как?» – деловито спросил профессор. «Придумать-то придумали!» У нас все же и жизненный опыт специфический. С самого рождения с одной главной мыслью жили – кто кого. Причем ежедневно и ежечасно убеждались, что мы за мир, а вот они только и ждут момента. Сейчас архивы раскрылись, и оказалось, так оно и было – Все, что ли в СССР, никто с трибун партийных съездов не кричал. Лучше быть мертвым, чем звездно-полосатым. С тех пор ничего не изменилось, а пора бы. Одним словом, дело вот в чем. Вопрос один, и кроме вас на него никто не ответит. Что за вопрос? Выдержит ли эфир и мировое равновесие такой фазовый переход? Не свалится ли в водоворот неуправляемого хаоса в то самое безнадежное инферно, о котором писал Ефремов? Сноска. Инферно. От латинского «нижний подземный». Теория самоподдерживающегося процесса нарастания суммы страданий, физических и психических, индивиды и общества в ходе исторического процесса. Смотрите Иван Антонович Ефремов «Час быка». «Конечно, вы надеетесь на переход без мировой термоядерной войны и без какого-либо ущерба для России, для братства, для ваших грандиозных планов слияния русских цивилизаций». Друзьям послышался в голосе Удолина некий не слишком старательно замаскированный сарказм. «Вот-вот!» в тон ему ответил Новиков, чтобы все остались здоровыми и богатыми. Конечно же, мы намереваемся обойтись не только без термоядерной, но и без самой скромной локальной войнушки, но с применением фантастической для человечества техники нашей Агровской и Форзелианской в полном объеме. Вы же знаете, как ни странно, но ни те, ни другие своих реальных возможностей в противостоянии цивилизаций не использовали. Действовали исключительно мягкой силой. Даже агры, когда поняли, что проигрывают однозначно. А чего бы им терять, казалось. Но сохранили верность принципам и проиграли. Осталась Даяна со своей базой, курсантами и складами, набитыми шарами гомеостатами и блок-универсалами, хотя даже она одна могла нас в пыли растереть, как брамин муравья сапогом, просто в отместку. Андрей сделал паузу, помолчал, глубоко затягиваясь и медленно выпуская дым в приоткрытую форточку. Так случайна ли это сдержанность? Из-за настоящей опасности перебора они вели себя как энтомологи в заповеднике. А может, просто правила игры соблюдали? Мы до сих пор дергаемся, проклятые вопросы себе и мирозданию задаем. Сейчас, кстати, тоже. Верим, что люди вокруг и мы сами – субъекты чего-то по малообразованности, называемого историческим процессом. И поверить, что конь в шахматах буквой «Г» не ради какого-то высшего смысла ходит, а просто так, не можем. Воспаленный уровень самоуважения не позволяет». Новиков неожиданно для себя потерял недавнюю рассудительность и сократическую философичность. Начал горячиться, как в молодости, во время популярных тогда институтских и даже общегородских диспутов на животрепещущие темы вроде «Кто нам сегодня нужнее, физики или лирики?» или «Кого мы не возьмем самой в коммунизм?» Политизацию таких диспутов власть старалась не допускать, но получалось у нее это плохо. Потому в процессе медленного похолодания оттепели прикрыли эту лавочку. Как раз в брежневские годы. Впрочем, после 68 года этот процесс стал общемировым. Сноска. После парижских студенческих бунтов и пражской весны 1968 года вся политическая активность европейской и североамериканской молодежи исчезла необъяснимым образом. Практически мгновенно – Зато, начиная с 1972 года, расцвел и до сих пор только прогрессирует исламский радикализм. «Мы тоже бессмысленных жертв не хотим», — докурив, слегка сбавил он тон. ни с чьей стороны? И на этом свою тактику и стратегию строим. Однако впервые придется согласиться с реальной гибелью многих людей с главной исторической. До этого, ну не всерьез как-то все происходило». Давно забытая гражданская война, 70 лет назад завершившаяся отечественная, про англобуров и говорить не стоит. Все уже давно случилось, в книжках описано, погиб от наших забав кто-то в тех иных реалиях или нет, никакой разницы. По-любому к моменту наших упражнений все персонажи давно лежали в своих могилах ту историю переиграть, что пьесы Шекспира к своим вкусам адаптировать, и автору, и его текстам сугубо до фонаря, не керосинового даже, масляного. А сейчас не на муляже, на живом человеке тренироваться ампутации делать. Мы понимаем, конечно, что вред, предотвращенный многократно, превышает вред, нанесенный в процессе этого самого предотвращения – Однако предотвращено что-то там или нет – это абстракция, отделаемая здесь и сейчас сугубо изримая реальность. Ногу уже отпилили, а гангрена, оказывается, в умозрительном плане не предполагалась. «Все тоже цель оправдывает средства», – академическим тоном безоценочно произнес Удолин. «Насколько я понимаю, вас волнует правомерность применения этого принципа». «Скорее нет», – ответил Шульгин. «Оправдывает, не оправдывает, из той же обоймы хохмочка, что из какого числа зерен начинается куча?» «Вопрос в другом. Само такое потрясение основ в виде привнесения в мир новых сущностей чего-то вроде схода лавины не инициирует. Вас только это беспокоит?» «Только. Все остальное сделано до нас и без нас. Если угодно, сейчас ситуация типа августа 914-го». Первая мировая – это было очень плохо. Но если бы кто-то тогда взял и смешал уже розданные карты, как прекрасный старый мир продлился бы на многие десятилетия, или человечество в 16-м или 18-м пришло бы к чему-то еще более ужасному? Например, сразу начали бы войну тысячами тонн Импирта и Люизита, выливаемыми с дирижабли на Париж, Берлин и Лондон. Удолин долго молчал, глядя в потемневшее окно. На Тверской уже включилось уличное освещение и засияли бесчисленные рекламные конструкции. Жестом совершенно автоматическим некромант взял со стола фужер, плеснул в него коньяка до половины, выцедил, как воду, погружаясь в транс. Новиков с Шульдиным тихо встали, отошли к окну, чтобы случайным посторонним звукам не помешать процессу. Получивший от Новикова приличную мзду, официант деликатно рассаживал постепенно прибывающих гостей подальше от Эркера, но честно предупредил, что как только свободных мест в зале не останется, лафа закончится. «Вы же мне за восемь посадочных мест выручку не компенсируете? И мэтру тоже!» «Нормально, не переживай, через часик уйдем, тогда таблички и снимешь». «Кстати, заговоров мы тут не плетём, можешь в МГБ не стучать. Режиссеры мы, нам просто в тишине сценарий нового фильма обсудить надо». «И к чему это?» — спросил почти шепотом Шульгин, оперший с ладонью о подоконник. Хотя только что четко подыгрывал Андрею, безукоризненно подавая нужные реплики, как по написанному. «Так страшно стало, что благословение потребовалось получить. Не замечал за тобой такого». «Страшно, не страшно, а сомнения присутствуют. Наполеон тоже, говорят, перед тем, как вторгаться в Россию, всю ночь не спал, вокруг палатки бегал. И Цезарь, помнишь, жребий бросал на берегу Рубикона. Все, что тебе действительно, обратной дороги не будет. А когда у нас она была? Как ты решил помочь Ирине и 66-го Берестена вытаскивать? Так и амбец. Или еще раньше» когда согласился с дважды бросившей тебя женщиной по третьему разу отношения возобновить. Вот про это давай не надо. Касательно же спасения берестина тогда ощущение было, что не всерьез все это. Кино снимаем, в исторические реконструкции играем. А сейчас по-настоящему. Я же не просто так болтал. Я чувствую. Главное историческое все-таки. Это как спиной мозг оборвать. Руки-ноги сразу отнимутся, если наоборот неприятно, но не фатально. Здесь вместо рук и ног параллельные реальности. А какой «экзистус» ты лучше меня знаешь? Опять тебя в рефлексии понесло. В отпуск надо. Какой уж раз собираемся. Да не выходит никак, только запутывается все». С едва заметным напряжением ответил Новиков. «А деда я пригласил, чтобы он со своей точки в гиперсеть заглянул. не с твоей, не с моей. Он, в отличие от нас, предрассудков не имеет, наших планов не знает. И все параллели для него равноценны. Что увидит, то и скажет. Не в первый раз. Сказал бы мне, я бы на книге перемен погадал. Толку столько же. Конфуций не в теме, геополитика при нем другая была». А ему без разницы, США и Россия, и гуны и царство Мин. «Эй, товарищи!» — раздался голос Удолина. «Я вернулся, и вы возвращайтесь». Возвращаться было недалеко, три шага всего лишь. «Сразу хочу вас успокоить. Никаких новых потрясений от вашего вмешательства в этот реал не предвидится. И историческая линия по всем признакам та самая, что и раньше». «Да, значит, да», – с долей сомнения в голосе согласился Шульгин. Ему, как говорится, по большому счету, результат очередной авантюры был не то, чтобы безразличен, но нервов не щекотал. По-настоящему увлекательно была самая первая, двадцатого года. Там действительно азарт присутствовал, даже зашкаливал моментами. Молодые совсем были, энтузиазмом переполненные – Затея переписать историю казалась до чрезвычайности заманчивой. Душевных сил было немерено, исторический оптимизм наличествовал. Меня, собственно, всерьез только одно интересует. Возрастет ли в результате ваших действий сумма человеческого счастья? По-мефистофельски приподнял бровь у но иронии в его голосе не было. «С каких это пор вы начали рассуждать в подобных категориях?» — удивился Новиков. — Вот бы никогда не подумал. Вы как-то все больше по ту сторону добра и зла. Отнюдь, друг мой, отнюдь, мы всегда на стороне добра, в самом каноническом его понимании. И счастье, причем на земле, а не на небе, входит в непременный комплект, если хотите. Вы ведь, сражаясь с большевиками, еще тогда, он неопределенно махнул рукой, но вышла в сторону Столешникова. Не о наживе и не о власти думали, а чтобы людям лучше стало, не так? Да так все так, только с этим счастьем. Все время понедельник вспоминается, и ничего. Сноска. Смотрите, Аркадий Борис Тругацкие. Понедельник начинается в субботу. Одним из ведущих отделов в ничего был отдел линейного счастья. Попроще бы, станет ли жизнь на планете безопаснее? Сумеем ли мы прекратить трехсотлетнее безумие? Получится ли у России впервые после Батыева нашествия пожить, как в какой-нибудь Швейцарии? Нас не трогают, мы никого. А иначе зачем вообще затеваться? Сами все не хуже меня знаете. Пример перед глазами имеете Ту Россию. Почти сто лет спокойно жили и опять на грани мировой войны. Да для нашей бы сто лет предел мечтаний. А там пусть потомки разбираются, особенно если с Олеговой империей объединимся, подтянем, в рангелевскую подтянем, перспективе иростотинскую. Шульгин посмотрел на часы, как будто ему было куда- торопиться перевел взгляд на стол, с которого официант убрал все, кроме рюмок, и как-то незаметно подал вновь полный графинчик, сопутствующим в виде тонко нарезанного, посыпанного сахарной пудрой лимона и большой розетки, полный ломтиков развесного горького шоколада. Он коньяк не заказывал точно. Значит, профессор ухитрился, входя в транс, или уже прямо из него сделать посылу служающему, который его уловил и немедленно исполнил. «Известно ведь, свято место пусто не бывает. Уйдут жестокие и сильных, придут сильные и слабых, так кажется». Ехидно улыбнулся Удолин, демонстрируя знакомство со сравнительно современной литературой. «Приблизительно. Но, допустим, жестокими мы разберемся. И на слабых того же Контраджин опустим. Наш сукин сын среди прочих не наших порядок наведет, и пусть расцветают сто цветов, а мы будем ими любоваться из безопасного далека», — ответил Новиков. Контранджи, не контранджи, и свои здесь найдутся. Главное, вовремя очередного крысиного волка под своим контролем вырастить и в нужный момент поминований и надобности ликвидировать и начать готовить следующего», — продолжил мысль Шульгин. «Да, такая конструкция может просуществовать достаточно долго. Но вы догадываетесь, подобная справедливость в вашем понимании — это жесточайшая несправедливость в глазах миллионов других людей». В глазах коллективного бессознательного доброй половины цивилизованного мира вы, точнее, России целиком, окажется узурпатором свобод, мировым жандармом. Кем там еще принято ее обзывать. Они не привыкли и не захотят жить по русским лекалам. А нам какое дело? Запретить бандитам грабить на больших дорогах – по-любому благое дело. А если они перестанут грабить, пусть живут, как хотят – «России нет дела до их имперских комплексов, как и им не должно быть до наших». В XIX веке Бразилии и империи Николая I пришлось бы очень постараться, чтобы найти повод и возможности для вооруженного конфликта, хотя Бразилия была тоже вполне себе империя. Сашка потянулся к графину. «Не зря ведь французы говорят «le vin et tire il folie boie». Сноска. С 1822 по 1889 года Бразилия официально была рабовладельческой империей. С 1889 года Федеративная республика. Сноска. Перевод с французского. Если вино откупорено, приходится его пить. Осталось уточнить, кого считать бандитом, что такое грабить и где пролегает большая дорога. Ухватил рюмку Удолин, не переставая изрекать очередной софизм. «А вот уже бы и хватит!» Неожиданно резко перебил его Шульгин. «Достал ты своими философиями! Вы там со своей кодлой! Скоро совсем по-человечески говорить разучитесь! Обратно бы вас, высокое Средневековье, вернуть! Сразу б мозги проветрились! На любую из тамошних больших дорог, с мешком золота и без оружия! Суха теория, мой друг! Дальше знаешь...» Сноска. Высокое Средневековье. В европейской истории период примерно с конца 11 по 14 века характеризовался подъемом в политике, культуре, науках. Одновременно весьма ожесточенный характер приобрели феодальные войны, захватнические походы норманов, крестовые походы и тому подобное. Для России Высокое Средневековье прекратилось с началом монгольского нашествия. «Все, все, молчу» замахал свободной от рюмки рукой профессор. «Скорее всего, правы вы, а не я. Мы не буддисты, почему и должны признать, что всякое деяние предпочтительнее недеяния?» «Короче, можно считать, что научное заключение от специалиста получено, и летальными последствиями для человечества намеченная операция не грозит», попытался подвести итог никчемной, в общем-то, беседе Андрей. «Для человечества, безусловно, нет». На всем доступном обозрению протяжении гиберсеть сохраняет и целостность, и обычную структуру. Но что касается судеб отдельных личностей, едва ли утверждение о том, что атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки приблизили окончание войны и обеспечили невиданное в прошлом процветание человечества, может являться утешением для тех людей, что имели несчастье попасть под назначенный удар, и для их родственников». Новиков обреченно сплюнул, символически, конечно, и отвернулся к правому окну с видом наиверские ворота и кремлевские башни, подсвеченные прожекторами. Среди списка неотложных мероприятий, переданного Шульгиным Лютонсу, содержалось и весьма интересное предписание президента США, военному министру, председателю комитета начальников штабов, морскому министру и главкому ВМФ. Этим документом, означенным лицам, предлагалось незамедлительно начать в условиях строжайшей секретности, не ставя в известность правительства и военной власти соответствующих государств экстренную передислокацию – всех подразделений, частей и соединений сухопутных войск США, ВВС, ВМС и морской пехоты в места их постоянного расквартирования. В случае отсутствия таковых очень многие базы изначально формировались как самостоятельные подразделения, не имеющие кадрового ядра на собственно американской территории. Следовало или размещать выводимые войска в уже имеющихся военных городках и базах, или отправлять излишний персонал в долгосрочный оплачиваемый отпуск. Кроме того, рекомендовалось в качестве разновидности внезапной проверки боеготовности отработать методику размещения войск на неподготовленной местности в условиях, приближенно к боевым. Большую часть техники и снаряжения предлагалось оставить на месте, превратив бывшие военные базы в базы хранения под присмотром минимально необходимого числа рядовых специалистов и офицеров. В последующем, по опыту окончившейся 70 лет назад Второй мировой войны, намечалась широкая распродажа излишков государственным учреждениям, стран пребывания и частным лицам. В сороковые годы такие распродажи принесли военному министерству США миллиардные, практически неучитываемые, прибыли. Сказочно обогатили всех, причастных к этой акции, и обеспечили население разоренных войной стран дешевой одеждой, обувью, техникой и оружием. Прочитав эту бумагу, Лютон сначала испытал состояние, близкое к «шоковому». Пока вникал в смысл слов и фраз с позиции сотрудника ЦРУ и просто должностного лица вчерашней Америки, для него это выглядело не то, чтобы странно, просто дико, ни с чем несообразно, катастрофически и предательски. Что значит ликвидировать военные базы на создание густой сети, которой по всему миру потрачено столько сил, денег, пролито крови, в основном чужой. Только эти базы и позволяют держать остальное человечество за горло то просто железной рукой, то рукой, одетой в бархатную перчатку. Уйдет Америка с Филиппин, Гуама, Диего Гарси, Гренландии, из Германии, Японии, Испании, Италии, Нидерландов, Панамы, Турции и прочее, и прочее, и прочее, как завершали титул российского императора, устав перечислять его титулы и владения – Что останется от ее грозной мощи и мягкой силы? Куда вмиг исчезнет несокрушимая свобода?» Дочитал до конца, подумал немного, хмыкнул и покрутил головой, как сухо в белом солнце пустыне. «Павлина, говоришь? Если он уже не полковник Лютонс, а сотрудник института Владимир шеховцов то очень остроумные и своевременная инструкция к нему в руки попала». Даже президенту ее в руки сейчас давать не надо. Передать сразу Телли и пароль, сообщенный Шульдиным, назвать. Пусть крутится. Что интересно, и его, и генерала Паттерсона, и сотню как минимум высокопоставленных вояк всех родов войск это предписание обрадует до чрезвычайности. Не передать, как обрадует чуть не меньше, чем их советских коллег, от генерал-полковников до прапорщиков. обрадовало в свое время Ельцинский указ о бесконтрольном и экстренном выводе армии стран Варшавского пакта и бывших союзных республик. Какой там к чертям клон Дайк? Это намного, намного богаче, а главное, интереснее. Представить, например, генерал или адмирала Субикбея на Филиппинах, получившего этот приказ. Он полчаса соображает, потом проводит экстренное совещание с ближайшими друзьями и приглашает на чашку кофе своего смуглого коллегу, главкома тамошник ВМФ, к примеру. Еще через несколько часов генерал или адмирал Н. становится обладателем роскошной виллы на одном из самых прелестных островов и очень приличного счета в банке Манилы. А филиппинский коллега завтра же открывает оптовую розничную торговлю всем, что ему приглянется в бывших американских владениях. А если учесть, что всего подобных баз на Земле более 800, а старшего, среднего и младшего комсостава на них раз в 100 больше, способного воспользоваться пролившимся золотым дождем, то президент Аяма получает очень солидную поддержку не последних в этой стране людей кто окажется в стороне от дележки пирога, будет доволен, что вернулся домой из надоевших тропиков или промороженных Гренландии с хорошими отпускными и возможностью на всю катушку отвлечься от тяготы лишений военной службы. А заплатить ветерана можно будет много, исходя из того, что на содержание системы БАЗ ежегодно тратилось почти полтораста миллиардов долларов. И заплатить в рассрочку, чтобы обещаниями следующего транша купить лояльность репатриированных вояк, а то использовать их в случае вполне вероятных социальных потрясений. Лютонс немедленно связался с вице-президентом по защищенному видеоканалу и передал ему копию распоряжения. «Сейчас же вместе с Паттерсоном переработайте это в полноценный приказ и под грифом «совершенно секретно» передайте всем заинтересованным лицам, причем для командующих эскадрами флота и начальников всей видов военных баз, сделайте пометку. К исполнению приступить немедленно по получении распоряжений вышестоящего руководства, относящиеся к данному исходному номеру» подлежат выполнению только в части, уточняющей практические мероприятий по реализации поставленной задачи. В случае попыток противодействия исполнению данного приказа немедленно докладывать лично председателю комитета начальников штабов, одновременно используя все предоставленные вам права для его выполнения. Можете сказать генералу, чтобы подработал, с учетом неизвестных нам с президентом, тонкостей служебных взаимоотношений. Но суть должна остаться неизменной, с нужным подчеркнуть лютенс, вернув ключевое нам с президентом, как бы между прочим, как деталь общеизвестную и самоочевидную. Само собой использовал пароль от Сартуриуса, чем полностью исключил какие бы то ни было неуместные вопросы со стороны второго лица в государстве. «А я же тогда какое?» – с легким сарказмом спросил он самого себя. «Пока не отменили пароль, не первое ли? Вот что значит вовремя выйти на Московскую улицу и заговорить с нужным человеком. А свернул бы тогда не налево, а направо. Неизвестно, где сейчас и был бы». Тут разведчик попал в самую точку. Мировые события развивались бы приблизительно так же, как сейчас, но из механизма выпал бы совсем незначительный винтик, отсутствие которого не заметил бы ни один человек на Земле. Да сам бы он и не помыслил, что только что мог превратиться в вершители судеб Америки и делатели президентов. Да вот, прозевал свой шанс. «Простите, господин Лютонс», — все же набрался смелости и спросил Келли, — «Господин президент хорошо представляет себе последствия этого шага» и потряс выдернутым из принтера листом бумаги. «Это ведь необратимо!» «Вам бы лучше спросить не у меня, а у господина Сарториуса», ответил герой, хорошо проинструктированный Шульяным, предвидевшим подобные вопросы, и не только со стороны вице-президента. «Пусть вас не заботит геополитика и интересы косовских албанцев, которых после ухода наших войск непременно начнут резать сербы. Подумайте, чтобы чего-то подобного не случилось с вами». Сейчас Лютонс был в своей тарелке и разговаривал с только что недостигаемо высоким чиновником так, словно расплачивался со всеми начальниками, портившими ему жизнь последние 20 лет. И он не забыл, какие отвратительные чувства испытывал, разговаривая с послом в США в Москве и представляя, что его ждет в Вашингтоне, если там решат повесить на него всех собак за провал операции «Мангуста». Вице-президент намек понял. И будь он немцем, непременно щелкнул бы каблуками и вытянулся перед лероем, рявкнув «Я воль!». Но Келли был американцем и изъявил понимание просто сдержанным тлевком и резиновой улыбкой. «Да вот еще!» – Лютонс излег из папки очередной лист. «Это тоже для генерала. Пусть доведет до морского министра и всех флотских начальников, вплоть до командиров кораблей первых рангов. Имеется информация о возможных террористических актах, направленных именно против флота. Мы принимаем все необходимые меры, но...» Поэтому всем боевым кораблям классом выше фрегата, как находящимся в портах и иностранных базах, так и в открытом море, немедленно покинуть места своего пребывания и полным ходом направиться к ближайшим отечественным базам «Норфолк», «Сан-Диего», «Бремертон», «Сан-Франциско», «Пёрл-Харбор». Любые задачи и приказы, выполняемые флотом в настоящее время, с момента получения сего отменяются, о чем обязательно сделать записи в вахте журналах. Немедленно же организовать на всех кораблях и судах тщательные проверки на предмет обнаружения посторонних взрывных устройств, фактов подготовки актов саботажа, организовать выявление неблагонадежных лиц и состава экипажей кораблей и берегового персонала. Особое внимание обратить сами понимаете на кого. Русских шпионов искать не надо, отработанный номер. Забыть об их даже теоретическом существовании. Враг внутренний сейчас принадлежит к мусульманам террористических толков, национальным и прочим меньшинствам, внутриамериканским сепаратистам всех мастей, либералам и глобалистам. От них исходит подлинная опасность, вне зависимости от доказанности конкретного злоумышления». Секунду Лютон смотрел на ошарашенный, меняющий цвет от красного до бледного через серовато-зеленый лицо вице-президента. «Да-да, вы не ослышались. Всякие политкорректность, толерантность, мультикультурализм и прочая ерунда с сего момента отменяются. Врак есть враг, и не нужно прятаться под одеяло в надежде, что там он вас не достанет. Что? Вы не понимаете, при здесь глобалисты?» Поясняю. Америка превыше всего. Она не должна жертвовать собственными интересами и интересами своего народа ради никому теперь ненужных абстракций. Глобалисты – враги настоящей коренной Америки. Они хотят растворить ее в мутном бульоне общечеловеческих ценностей. А никаких таких ценностей нет». Если нужно повысить пенсии американским рабочим, мы откажемся содержать НАТО, кормить 5 миллиардов бездельников на всех континентах и ссориться с Россией и Китаем ради каких-то Грузии или Эстонии. Вам понятно? В голосе Лютонса зазвучали нотки прусского фельдфебеля, кем наверняка был кто-то из его многочисленных прямых и побочных предков. Такая теперь генеральная линия. Келли еще раз кивнул, уже пониже – И улыбка у него не очень получилась. Трудно все-таки у урожденному американцу переносить слишком резкие смены парадигм. Для них это нечто вроде острой декомпрессии при подъеме с глубины. Не все выживают. Лютенс отключил аппарат и вытер пот со лба, Налил себе виски в стакан на три пальца. Раскурил сигару. Хороший получился разговор». Умеет он, оказывается, перевоплощаться даже на таком уровне. Как-то не замечал за собой раньше подобных способностей. С ними, пожалуй, можно претендовать и на вице-президентский пост. Вон, как этого построил. Здравомыслие при всех маниловских и даже хлистаковских мечтах Лерой отнюдь не оставила Он доцедил виски, еще раз другой затянулся сигарой и подумал, что без воздействия Ляхова, а то и господина Шульгина, не обошлось. Слишком уж сильно поменялась стилистика его поведения. Он ведь не играл сейчас, он действительно был человеком, которому наплевать на чины и звания собеседников. Настолько он ощущал себя выше их и имеющим. Вот именно, всего за несколько дней из твари дрожащей, пусть и числящейся высокопоставленным сотрудником одной из могущественнейших спецслужб мира, он превратился в действительно имеющего право разговаривать с вице, а то и с настоящими президентами тем тоном, каким только что общался с Келли. И самое невероятное – Он сам не испытывал по отношению к своим кураторам ничего подобного тому, что только что продемонстрировал вице-президент при одном намеке на некоего Сарториуса. О них он думал и говорил с ними как с равными, стоящими выше, знающими и умеющими больше, но все равно равными, как рыцари из-за стола короля Артура. Интересное чувство, совершенно непривычное и удивительно приятное».